Глава третья. Письма разлетелись по стране уже на следующий день. Отец, мама, госпожа Суис и я писали каждый день новые в надежде найти хоть что-то, что позволит мне не ехать на королевский бал. Увы, король разослал официальные приглашения с приписками. Девицам явиться хоть пешком и голыми, и не сметь выходить замуж до того, как бал состоится. Нарушивших приказ ожидали страшные кары, вплоть до смертной казни. Родители мои переглянулись, повздыхали и решили, что на бал все же ехать надо. Слишком уж круто заварилась столичная каша. Однако к любой напасти следовало подготовиться, Матушка вместе с госпожой де Суис припомнили несколько подобных мероприятий, которые случились не так давно. Знатных девиц собирали во дворце, когда старшая дочь короля вышла замуж в дальнюю страну. Высокие рода не желали отдавать дочерей во фрейлины, зная, что они, скорее всего, не вернутся и не принесут своим семьям ни связи, ни денег. Вот и устроил король череду праздников, на которые собрал девиц рангом пониже. Дочерей титулованных дворян, рыцарей, обедневших баронов и виконтов. Тогда принцесса выбрала дюжину девиц, а остальных выдали замуж по приказу короля. Хитрый монарх существенно сэкономил, устроив сразу полсотни свадеб в один день по своему разумению, освежив кровь некоторых знатных фамилий. Припомнив свершившиеся тогда браки, графиня и компаньонка пришли к выводу сваты с короля плохой». Практически все браки были чудовищно неравными, и ничего хорошего из них не получилось. Многие молодые жены умерли после рождения наследника, Несколько удалились в обители, а одна выбросилась из окна после первой брачной ночи. Король, конечно, наказал слишком ретивого супруга денежным штрафом. Но юную леди вернуть было уже нельзя. Больше повезло фрейлинам. Брак принцессы сложился удачно, и со временем почти все они вышли замуж по собственному выбору или по воле принцессы. В любом случае, никто из них не вышел в окно и даже не умер родами. В Ролландии магов-лекарей было больше, чем в Воронделле. Еще раз девиц собирали на череду приемов, когда искали жену младшему принцу. Старший был женат на заморской принцессе, а младшему искали невесту на родной земле. Вообще король хотел ограничиться золотой дюжиной, но, к его величайшему изумлению, в самых родовитых семьях не нашлось невесты, подходящей младшему принцу. Либо малы трех-пяти лет, либо просватаны. Король ярился, его младший отпрыск слыл гулякой, картежником и пьяницей. Вот и не стремились золотые рода родница с королевской семьёй. Пришлось собирать девиц из семей попроще. Ко всеобщему удивлению, герцог Монтуанский женился на дочери военного коменданта одной из приграничных крепостей, уехал с женой на пустошные земли, взялся разводить овец, завёл сады и живёт благополучно, ожидая то ли третьего, то ли четвертого сына. А девиц, привезенных на отбор, выдали замуж, позволив правду выбирать самостоятельно. Часть молодых семей уехала в пустоши вместе с герцогом. Матушка и госпожа де Суиз разобрали по косточкам эти браки и решили, что они точно были более счастливыми. Хотя бы потому, что из всех молодых жен Умерла только одна, и та от болотной лихорадки. Я послушала их беседу и сделала свой вывод. Наш добрый король считает благом выдавать девиц замуж. Значит, всех приглашенных дев ждет та же участь. «Думаю, да», — вздохнула мама. «Ей очень не нравились браки по принуждению». И она точно не хотела устраивать такие браки для своих детей. «Если избежать этого нельзя, может, подумаем, кто может на мне жениться, чтобы не вызвать гнева короля?» — предложила я. Мама чуть чаем не поперхнулась. Очень разумная мысль. Поощрительно улыбнулась мне госпожа де Суиз. «Возможно, получится договориться с кем-нибудь так, чтобы устроить свадьбу». Сразу после отбора. Не думаю, что Его Величество будет праздновать свадьбы в день приема. Все же требуется некоторая подготовка. Мама ухватилась за эту идею, и мы с интересом занялись составлением списка потенциальных женихов. Госпожа де Суис подсказала нам, что удобнее использовать карточки. Сразу будет видно и титул положение, а если еще карту взять, то и с земельными наделами можно подгадать. В принципе, как старшая дочь графа, я неплохо котировалась на брачном рынке. Наличие пятерых младших братьев снижало накал, титул и земли было кому наследовать. Зато у меня было приличное приданное, я неплохо выглядела, И с точки зрения нашего замкового лекаря была здорова и способна родить здоровых детей. Не так уж мало плюсов. Минусов, правда, тоже было немало. Их мне озвучила как-то двоюродная тетушка, заехавшая в гости на месяцок. Во-первых, я была дерзкой и неприлично самостоятельной для леди благородных коровей. Во-вторых, я увлекалась мужскими делами — фехтованием, скачками, расходными книгами, географией и историей нашего мира. В-третьих, я была слишком высокая, и рядом со мной мужчина не мог почувствовать себя защитником и силачом. Там были еще в-четвертых, в-пятых и прочие но я их уже не слушала. Я сидела за письменным столиком и составляла список черт, желаемых в моем будущем супруге. Сделать так мне посоветовала госпожа де Суиз. С ее точки зрения мужчину нужно было выбирать как лошадь, зная родословную, стати и возможности. И чтобы не выбрать тяжеловоза для конкура, Следовало определиться, для чего старшей дочери графа Дерра муж.